Для форта они были маленькими существами, странными, иногда уродливыми, иногда с причудами, которые отвержены миром за их необычность, странность. Они состоялись как события и когда-то имели место в пространстве и времени, но остались только на пожелтевшей бумаге газет и в памяти очевидца, который с ними встретился нос к носу. Для всего остального человечества они не больше, чем курьез развлечений, потому что новая религия, которую назвали наукой, запретила думать о них всерьез, сказав «вы». Это не может быть раз и навсегда. Она запретила их, но тем не менее они каждый день нарушали этот запрет. И Чарльз Форт, увлечённый добросовестно собирал эти факты. Но однажды его осенило. Оказывается, всё, что он делал впустую, что надо было делать совсем не так. Он решительно сжигает всё, что накопил за много лет, все свои заметки об этих странных отверженных фактах. Он решает уничтожить старый храм, чтобы на его пепелище создать новый, со всей тщательностью и дотошностью, которой так гордится наука. Ему теперь надо выслушать науку, что же она говорит по всем направлениям знания на данный момент, на чем зиждется ее уверенность во все знания, которая позволяет ей с такой легкостью отрицать добрую половину мира и большую часть происходящих событий. И еще решает он, нужно точно так же собрать все эти факты, но только тщательно проверив достоверность каждого. Первый период работы, который прошёл до того, всесожжение заметок, привёл его к открытию, что одна из сил движущих цивилизацией это уверенность цивилизованных людей в том, что они знают о вселенной, в которой живут, абсолютно всё. То есть знание, которое накоплено и освоено цивилизованным человеком на данный момент, и есть та самая вселенная. И кроме неё этой вселенной, ограниченной ограниченным знанием, нет ничего больше. Такая точка зрения господствует в обществе в любой момент его прогресса, несмотря на то, что знания прибывают с каждым днём, и с каждым днём её опровергают. Таков психологический феномен коллективного сознания, Форд писал в своих заметках. В топографии разума можно было определить знание как невежество в оболочке из смеха. Ограниченное знание, относительное знание всегда являющееся примитивным по сравнению с более совершенным знанием, если оно самоуверенно, можно назвать невежеством. Оно упорствует в незнании того, что отрицает весь мир, находящийся за его пределами, а защищается тем, что предает все им отрицаемые насмешки. Так получается невежество в оболочке смеха. Тот, кто решается усомниться в абсолютной осведомленности этого невежества, подвергается насмешке и унижению со стороны общества. Конституция, рассуждал Форд, должна гарантировать гражданам дополнение ко всем остальным свободам, еще и свободу сомневаться в науке. Свободу сомневаться во всех ее умозаключениях и гипотезах. Свободу сомневаться во всем, кроме фактов. Теперь Чарльз Форд должен был заявить об этом весомо и доказательно. Весь цивилизованный мир говорит и мыслит языком науки, и поэтому он должен был сначала найти с наукой общий язык, выслушав ее, а потом представить миру свои факты и доводы. В течение 8 лет он отдал всего себя постижению всех наук, всех фактов, на которых науки строились, всех гипотез, которые выводились из фактов, всех исходных точек и всех умозаключений, основанных на них. Всё это он переваривал в цитаделях науки, в муниципальной библиотеке Нью-Йорка, в Британском музее и пользуясь корреспонденцией самых крупных библиотек и книжных магазинов всего мира. Вместе с этой работой он начинает системные по разделам научного знания поиски отверженных фактов. По 1300 разделам у него укладывается 40 000 заметок, записанных на особых маленьких карточках. Продвигаясь вперед в изучении наук, он все отчетливее видел их недостаточность. В них нужно было бы сначала ввести все отверженные факты и тогда только начинать построение научных выводов гипотез об общении систем знания. Факт должен стоять во главе научного мира, а не гипотеза. И если один единственный достоверный факт разрушает целую систему научных взглядов, значит, она была всего лишь такой гипотезой.